Глава одиннадцатая. Эльф признал свою ошибку? Небывалый случай. Обычно эльфы винят в ошибках других. Алексей Пехов. Джанго с тенями. А вечером нас покинула Снежина. Она весь день провела с нашими девочками, а после ужина, довольная и счастливая, заявилась в канцелярию. «По дедушке очень соскучилась». Пожала она плечами на наши просьбы остаться погостить еще немного. Столько веков его не видела. «Жаль», — вздохнул я, — «надо бы нам как-то связь наладить, мало ли что. Вот только не уверен, что наши булавки на такое расстояние добьют». «Да ой, мисс ты, Федька, со своими булавками!» — замахнулся на меня полотенцем дед. «О гостинцах позаботиться надо!» «Ну, кстати», — согласился и царь-батюшка, заглянувший к нам на вечерний десерт, — «чем тебя наградить за услугу, красная девица?» «В расчете, мой государь», — улыбнулась снежина, — «ты меня из неволи выпустил, а я тебе отслужила». «Да хрен там», — категорически заявил дед, — «без гостинцев ты, внучка, никуда у меня не отправишься, так и знай». «Тишка, Гришка». «А ну, живо за мной! Пойдем Иван Павловича царских запасов лишать!» «От меня лично!» — порылся в кармане плаща Кощей и протянул ладонь, лежавшей на ней диадемой. «Сия безделушка принадлежала, в нашем мире, разумеется, одной великой богине! Диадема Шьяма!» Перебила его девушка. «Ух ты!» «Чья в натуре?» – полез Аристофан лапой в затылок. «Ну, раз ты в курсе, – пожал плечами царь-батюшка, – владей». «Кого еще убить надо, государь?» – схватила Снежина Диадему. «Только скажи». «Скажу», – серьезно кивнул Кощей. «Коли нужда возникнет». «А вот...» Распахнулась дверь, и Тишка да Гришка затащили в канцелярию тележки с двумя бочонками, а Михалыч торжествующе указал на них. "Сгущенка, А дедушке твоему от всей нашей банды, а от всего нашего коллектива, бочонок французского вина! И заметь, внучка, вино из нашего мира! Здесь ты такого ни за какие деньги не найдёшь! Раритет от нашего стола вашему!» спасибо дедушка растерянно произнесла девушка только как я это до дома донесу ой не вопрос отмахнулся я аристофан со своими бандитами тебе поможет бацами помогу без базара укоризненно глянул на меня бес и задумался поскакать реально придется я подскажу дорогу рогатенький улыбнулась снежина «Ништяк!» — поднялся бес. «Пойду своих...» — он выразительно глянул на меня. «Бойцов подымать!» «Бойцов, бойцов!» — отмахнулся я. «Жаль, что все-таки ты нас покидаешь, Снежина!» «Даже и не надейтесь!» — засмеялась девушка. «Мне у вас понравилось, буду в гости залетать!» «Всегда рады, внучка!» — заверил ее Михалыч. И мы все вздохнули, когда Снежина вместе с бесами и бочонками нырнули прямо сквозь гранитный пол канцелярии. Наши все разошлись, и только царь-батюшка остался докурить сигару, а вот дед ни с того ни с сего разворчался. «Все с прибылью, все с достатком. Вона, даже дева северная и то два бочонка радостей ухватила». «Одним мы только сидим в канцелярии, как голодранцы какие, с хлеба на воду перебиваемся. Другой бы начальник так сразу озаботился ентой несправедливостью, а наш, эх, сидит, сигару свою вонючую посасывает и в ус не дует». Дед зашаркал за комод, оттуда донеслись булькающие звуки, и Михалыч снова предстал перед царем-батюшкой, уперев руки в боки. — Я говорю, другой начальник уже премиями царскими всех наградил бы. — Нет, ну ты глянь на него, внучек, сидит глухим прикидывается. — Кащеюшка, солнце ты наше незакатное, ау! — Ну, чего ты разошелся, Михалыч? Удивленно посмотрел на него Кощей, а потом перевел взгляд на меня. Я только пожал плечами, сам недоумевая, чего это деда вдруг понесло. «Эх, жестья моя!» Дед снова побулькал за комодом, а потом решительно поставил две бутылки и стаканы перед царем. «А давай, Кащеюшка, за всеобщую справедливость, кою вы тут с Федькой по всему царству-государству наладить решили!» «Уймись, Михалыч!» — попросил царь-батюшка. «Завтра попируем, отметим победу!» «Да на кой она такая победа?» — взвился дед. «Коли в карманах пусто!» «Пиши, Кащеюшка, записку в бухгалтерию, Пущай нам всем по десять окладов выпишут!» «Пойду я!» — поднялся царь-батюшка. «Устал что-то!» «А ты, Михалыч, иди тоже спать, ложись!» «Ишь, командир какой!» — завопил ему вслед дед. «Раскомандовался!» Спать ему, видите ли, подавай, а вот и не пойду. Эх, жизнь моя горемычная, вот так мыкаешься один по белу свету, ни кола, ни двора. Деда, ну ты чего? Я обнял его за плечи. Все хорошо у нас, даже отлично. Вампиров победили, с банкирами конфликта нет. Завтра пир официальный закатим, погуляем чуток. Уйди, внучек. — схлипнул дед, — не доводи до греха. — Иди воно к своей варьке, а я тут посижу, выпью в одиночестве, да и пойду к себе дальше горевать. Иди, Федька, иди, внучек, не мельтеши, а то прибью ненароком. — Ты только не напивайся, деда, — попросил я, со вздохом выходя из канцелярии. — Ну, бывает. Нервный срыв, понятное дело. Последняя пара недель тяжелая выдалась, вот дед и не выдержал. Ничего, отоспится, а, а завтра мы вокруг него хороводом побродим, лишний раз за завтрак похвалим, он и отойдет. Утром, злой и раздраженный, совершенно не выспавшись, я пинком открыл дверь канцелярии и мрачно уставился на суетящегося возле стола деда, подававшего завтрак. «Ну, деда! Ну! Остынь, внучек!» Смиренно протянул он. «Садись кого-то отведай, что нам Иван Палыч послал. Вот колбаска жареная, картошечка в мундире маслицем политая да зеленью посыпана. Вот тебе и котлетки паровые, а вот и ветчинка слегка обжаренная. Да и я курочки запеченной затребовал, а специально для тебя осетринки слабосоленой. Садись, внучек, садись!» Я потянул носом и сглотнул слюну. «Ну, нельзя же так, деда! Всю ночь к нам с Варей придворные ломились, просили тебя утихомирить. Ну вот чего ты так набрался? Да еще буянить по всему дворцу пошел!» «Михалыч!» Дверь снова взвизгнула на петлях, а в канцелярию вошел мрачный царь-батюшка в сопровождении, на удивление совершенно неулыбчивого, лорда Грейширского. «Опять твоих рук дело!» «Ты о чем, Янта щеюшка? поднял брови дед. «Садитесь, откушайте, чем кухня послала». «Михалыч, это ты банк ограбил!» «Опять?» — открыл я рот от удивления, но чтобы не сболтнуть еще чего-нибудь, поспешно запихнул в него кусок колбасы. «Это не он, государь!» Мимо Кощея в кабинет протиснулся насупленный Аристофан, сверкая шикарным фингалом под глазом. «Дедушка, блин, у нас сегодня конкретно отличился!» «Угу!» – проворчал я, проживав колбасу. «Всю ночь дворец на уши ставил. А вы разве не слышали, Ваше Величество? Мне бы такой сон!» «Серьезно?» – удивился Кощей. «Я отлучался там немножко». «Не было меня во дворце!» «Повезло, в натуре!» Потрогал Аристофан Синяк и поморщился. «Да неужели?» Подозрительно глядя на деда, протянул английский банкир. «Вы хотите сказать, что ваш господин Михайлович ни при чем?» «Без базара, братан!» Заверил его без. «Я, блин, всю ночь за дедушкой по этажам гонялся, крен бы он в какой банк успел во время таких скачек!» «Государь!» Стоя в дверном проеме, Гюнтер помахал пачкой бумаги. «Заявление ото всех отделов и просто придворных с просьбой разобраться с неподобающим поведением дедушки Михалыча». «Во-во!» – мрачно кивнул я. «Да утра, дед Буянил! Какое уж тут ограбление!» «Надо найти!» – заявил банкир. «И деньги, и похитителя!» «Поищем!» Поморщился царь-батюшка. «Срочно!» – потребовал лорд. «Надоел уже!» – развернулся к нему Кощей. «Ты, сэр Джон, миру то знай! Один раз мы тебе украденное нашли и хватит. Охранять лучше надо было. Мы тебе охрану предлагали?» «Предлагали. Да ты все нос воротил и пыжился, мол, сам все сохранишь, так?» «С нас какой теперь спрос!» «Дозвольте, ваше величество!» Перешел на заискивающий тон банкир. «Я свою оперативно-розыскную группу пришлю!» «Не дозволяю!» Рявкнул царь-батюшка. «Сделай вам хоть что-то хорошее, так сразу на шею сесть норовите!» «Давай, дружок, возвращайся сегодня же в свою Англию! Устал я от тебя!» А мы поиск твоих денег снова начнем, а как отыщем, сообщим. Без базара, подтвердил Аристофан. Но правление нашего банка будет очень недовольно, начал был англичанин. Да век бы тебя не видать вместе с твоим банком, не выдержал Кощей. Одни хлопоты и проблемы от тебя. Убирайся, пока я добрый. Будут новости оповестим. Банкир что-то злобно бормоча под нос удалился, а я, ляпая ломать осетрины на ломать же хлеба, облегченно вздохнул. «Наконец-то убрались все вампиры из города, да, ваше величество? Правильно вы его турнули, да еще и наглый такой!» «Все они такие в Европах!» — отмахнулся Михалыч. «Ну, чего стоите? Живо за стол, пока Федька все не сожрякал!» Это кто же у нас такой ловкий объявился? Сел царь батюшка за стол. Будем искать, блин, вздохнул Аристофан. За ради интересу, разве что? Отмахнулся дед. Пошли они, енти банкиры, сами лопухнулись. Вот нам и шот дел мало было, как их добро по всему свету искать. Ну, кстати, кивнул и я. А запросто могло такое быть, что этот лорд сам денежки и причем может даже с одобрения банка, что мы потом реально на нас стрелки перевести? Подхватил Аристофан в натуре, блин. И такое возможно, согласился Михалыч. Даить мы сейчас только гадать и можем. Ты ищи, Аристофанчик, ищи, но уже так не выкладывайся, как в прошлый раз. У нас и своих хлопот и забот хватает. «Надоели!» — заявил царь-батюшка. «Надоели и вампиры, и банкиры, и все эти деньги. Праздника хочется! Отдохнуть надо! Пошли Банрабануса погоняем!» «Ничего себе отдых, ваше величество!» — поморщился я. «По подземельям бегать, да от смертельных ловушек уворачиваться!» — Давайте потом как-нибудь, на Новый год, например. Сейчас бы просто отдохнуть, посидеть в теплой компании, покушать, попить, — подмигнул дед. — Тебе вчерашнего мало, Михалыч! — удивленно поднял бровь царь-батюшка. — Чего это, кстати, тебя так разобрало? — Плюнь и забудь, Кащеюшка! — отмахнулся дед. — Кто старое помянет? — Да и то! Милостиво согласился Кощей и поднялся. Благодарю за хлеб-соль. Он уже открыл дверь, но потом остановился на секунду и бросил через плечо. Долю-то мою не забудь занести, Михалыч. Чего это он? Повернулся я к своим, когда дверь закрылась. А вы это чего? Аристофан откровенно скалился во всю пасть, А дед восхищенно качал головой, смотря на дверь. И оба не обращали на меня никакого внимания. «Эй!», эй — помахал я рукой в воздухе. «Отомрите уже! Что это с вами?» «Ах, внучек!» — опустился Михалыч на лавку и расплылся в широченной улыбке. «Ну-ка, «Без базара, дедушка!» Аристофан, такой же счастливый, тоже плюхнулся на лавку. «Блин, я сейчас всех убью, а сам в путятич подамся новую канцелярию при царе Радике создавать. Ну, что я не заметил?» «На сто ходов вперед видит», — закивал дед Аристофану. «Вот и пытайся что-нибудь скрыть от такого царя-амператора». «Реальный кадр», — согласился бес. «Да ну вас нафиг, блин!» — обиделся я и пошел к двери. Да стой, внучек, не сердись. Послышалось за спиной, а просто маленько. Царь, блин, жжет, подтвердил Аристофан. Ты же слышал, босс, как он реально тактично про свою долю напомнил. Ну, ну, напомнил и что? О, о, -о, -о блин. Я опустился на лавку. Дед, ты что, действительно снова банк грабанул? — Ну, а как ты хотел, внучек? — удивился он. — Конечно, грабанул. Кто же мимо таких деньжиш пройдет? — Да когда же ты успел? — заорал я. — Ты же всю ночь во дворце королесил. — Это я, босс! — скромно потупил глазки Аристофан. — Реально, личину дедушки накинул и погнал. — Было прикольно, босс, отвечаю. — Брр помотал я головой. — Так ты же, деда, и гонял. «Ну, ты же тут тоже это...» «Это не я, босс. Это типа сержант мой, демократус, мою личину накинул». «Бред какой-то!» – простонал я. «Ты дворец на уши ставишь в лечении деда, демократус тобой прикидывается, а Михалыч в это время сейфы взламывает». «Ништяк придумано, да, босс?» «Машеньке нашей спасибо!» – вставил дед. «Без нее бы тяжко нам пришлось!» «Вы еще и Машу в свои делишки втянули!» – вздохнул я. «Всей нашей славной канцелярии пошли!» – возразил дед. «А как же иначе-то?» «Деда, плесни коньячку!» – совсем обессиленно протянул я. «И расскажите мне все по порядку!» «Можно я в натуре расскажу, дедушка?» – запрыгал на лавке Аристофан. «Ну можно, блин!» «Ишь, не имется бесу!» — хмыкнул дед и пошел к буфету за бутылкой. «А почему меня не позвали?» — дошло наконец-то до меня. «А ты бы кипиш поднял, босс!» — вздохнул бес. «Типа по-честному надо, по справедливости и вся такая пурга. А еще реально ты нам для отмазки нужен был, босс. Вон ты как классно на банкира наехал, когда он на деда гнать начал!» «А как же вы в банк попали?» Я национальным жестом полез затылок, пытаясь осмыслить услышанное. «Там же этот английский вампир дежурил!» «Реально Машка помогла!» Довольно оскалился Аристофан. «Ужасная авантюра!» Вышла Маша из своей комнаты. «Ужасно негиеничная!» «Объясните!» Я устало проглотил поднесенные дедом пятьдесят грамм. Аристофанчик шум во дворце наводил, — начал перечислять Михалыч. Колымдай своих скелетиков на центральную площадь вывел, к параду готовиться и там их почти до утра гонял, а горожане на бесплатное представление набежали. Ох, и суматоха была в городе, внучек! Дизель на шухере стоял, но оттишка до да гришка мне внутри помогали на подхвате. «Ох, и грамотные спецы из моих мальцов со временем получатся!» «Молодцы, пацаны!» — похвалил скромно потупившихся бесенят Аристофан. «А как англичанина отвлекли?» — пытаясь сложить картину целиком в голове, спросил я. «Да мы и не отвлекали, внучек!» — хмыкнул дед. «Янта Машенька наша постаралась!» «Вампирский танец живота ему устроило?» Ну чего из вас по одному слову тянуть приходится?» – возмутился я. «Машка вампирских шестерок тяпнула, босс!» – пояснил Аристофан. «Она им типа в кровь отравы реальной запустила, а когда их кровосос пришел ими ужинать, то и сам от этой отравы рубанулся!» «Ну, в принципе, понятно», – вздохнул я. «Правда, я не знал, что вампиры могут укусом усыплять» а вампиры и не могут, — ласково улыбнулась Маша. — Это я после экспериментов Монсеньора в себе такое полезное свойство обнаружила. — А, ясно. А вот что мне не ясно, почему эти ходячие консервы потом своему хозяину не рассказали о Машином укусе. — Так они, внучек, в усмерть пьяные были, — захекал дед. — На дарбовщинку каждый вечер надирались у Сократа. А тут еще и ребятишки Аристофана постарались, подливали им почаще и по Ну, понятно. А все равно могли бы и меня позвать с собой. Вместо Машки, босс, хихикнул Аристофан. Все ништяк получилось, босс, не ругайся. Да и фиг с вами, махнул я рукой, ограбили и ограбили. Будет начальный капитал для банка Михалыча. «Вот и мы так подумали, внучек!» – закивал дед. «Потому и решили все вместе на дело пойти!» «Одно я не понимаю в этом магическом мире!» – задумчиво протянул я, направляясь к диванчику. «Почему все эти крутые банкиры используют для защиты только механику, а не магию? Ну, я про сейфы!» «Да ну нафиг, босс!» – выпятил на меня глаза Аристофан. Они там и наколдовали конкретно. А как же, блин, иначе? Все, все. Я плюхнулся на диван и помахал руками. Больше ничего знать не хочу. Да там прикольно, босс, заржал Аристофан. Лохи натуральные. Мы чуть животики себе конкретно не надорвали. Колдонскими печатями они свои мешки да ящики опечатали, пояснил хихика дед. Ломаешь ты енту печать, а банкир сразу же об этом узнает. Да еще ему и точка на карте показывается, где именно эту печать сломали. Ну, нормальная защита, задумался я на секунду. Вполне даже. Ага, босс, продолжал резвиться Аристофан. Жутко круто, блин. Мы ножиком снизу мешки надрезали, а у ящиков снизу же доски выбили. Бабки к нам и посыпались. «А печати и пальцем не трогали», — подытожил Михалыч. «Так и висят они целехоньки». Я тоже засмеялся. «Да уж, шикарная защита. Вы только потом эти обломки с печатями куда-нибудь подальше выкиньте. Вон Горыныча запряжите, чтобы он их кочевникам забросил. Пусть банкиры идут с ними разбираться». «Все, с меня хватит». Посплю пару минуток, хоть как-то бессонную ночь компенсирую. К обеду разбудите. Проснулся я от грохота и лязга, доносившегося из коридора. Представляете, какой шум был, что даже через закрытую дверь меня разбудил. Сразу перед глазами возник образ Огрепины Падловны в доспехах, сидящей на мамонте Мишке, тоже с ног до ушей облаченного в железо. Буйная фантазия, признаюсь, но насчет доспехов это я точно угадал. Царь-батюшка, угу. Он ворвался к нам в своем черном рыцарском обмундировании, держа в одной руке черный же меч, а в другой шлем, и, стоя на пороге, обвел нас торжествующим взглядом и только открыл рот, как я, дед и Аристофан хором вздохнули. «Война? Вот вы!» — насупился царь-батюшка. «А и война! Пошли прирежем нафиг эльфов, а потом пир закатим!» «А врябово сейчас, небось, ох, как хорошо!» — протянул задумчиво Михалыч. «Коровки щебечут, курочки на выпас идут. Лепота!» «Можно в натуре на рыбалку сходить!» — почесал между рожек Аристофан. У меня и бочонок пороха типа припрятан. «Ваше величество!» — вздохнул я, подымаясь с диванчика. «Но «Ну вы чего? Опять?» «Ну, чего вы такие скучные?» Кощей раздосадованно поглядел на нас. «Война же! Весела!» «Как дитя малое!» — покачал головой дед. «Садись, Кощеюшка, откушай с нами!» «Вас убью!» кнул мечом в сторону деда и беса царь-батюшка. — А тебя, Федька, просто сожру. — Быстро одели доспехи и марш на стены. Я кому сказал — убью. — Да идем мы, идем, — зевнул я. — Деда, а где мой официальный плащ? — Давай только теплый, не май месяц все же. На улице уж точно был не май. Небо затянуто серыми свинцовыми тучами, деревья все в золоте пожухлых листьев, а в воздухе так и вообще не понять что. То ли дождик моросит, но настолько мелкий, что его и не видно, то ли туман такой прозрачный. Мерзко и сыро, в общем. И сквозь эту погоду нам теперь переться на крепостную стену. Хорошо хоть к северным воротам, а не ближе, но и странно одновременно. Я как-то привык, что все атаки на город всегда были с южной стороны, а тут... Эльфы, что с них взять? Ну, само собой разумеется, что эльфы. Кто бы еще после разгона Орды к нам осмелился вот так нагло явиться и не менее нагло стать табором возле стен. Когда мы вскарабкались наверх и торжественно расположились на площадке над воротами, оказалось, что никакого табора внизу и нет. А вот армия эльфов есть. Ну, красиво, честно скажу. Эдакий четкий квадрат из эльфийских солдатиков в полном вооружении, доспехах, даже на шлемы они какие-то перья повязали. Лепота. Но до эльфов из Властелина колец явно не дотягивают. Да и числом штук пятьсот, не больше. Сейчас как кинутся? Ой, как страшно-то дай! – рявкнул царь-батюшка, и тут же из ворот к эльфам хлынул нескончаемый серый поток, скрипя на ходу костями и бряцая мечами и щитами. Скелетики быстро окружили эльфийский строй, но поток не прекращался, пока эльфы не оказались полностью блокированными нашими костлявыми рядами. И если до ворот было всего метров тридцать плотно пригнанных друг другу скелетов, то по бокам они расползлись метров на двести. Ну, не так эффектно, как эльфийский квадрат, но крайне эффективно, если этот квадрат попробует хоть шевельнуться. «Ну и что дальше?» – зевнул я. «Мы же на самом деле воевать не собираемся, Ваше Величество!» «А вот сейчас и посмотрим!» Гордо заявил Кощей и направился к лестнице. — Ты куда, енто собрался, Кощеюшка? — ухватил его за край плаща Михалыч. — Негоже самому амператору на разборки выходить, как бандюку какому-нибудь. — В натуре! — согласился наш главный рогатый бандит. — Типа отстой это, не поймут, блин. — Престиж уронишь, Кощеюшка! — продолжал убеждать царя-батюшку Михалыч. «Над тобой все Европы смеяться будут, коли ты самолично с каждой пришлой бандой беседы вести будешь». «Да?» — остановился наконец-то Кощей. «Престиж?» «Несолидно как-то, ваше величество», — подтвердил я. «Тху!» — согласился с нами царь-батюшка, а потом развернулся и ткнул пальцем в мою грудь. «Хорошо, я успел на шажок отступить, а тот точно бы синяк был». «Вот ты, Федька, тогда и иди!» «Может, вызовем Алика к нам в канцелярию?» Без особой надежды предложил я. «Посидим, пивка попьем. Да иду я, иду!» Спустившись вниз и посмотрев на ворота, забитые костями, я отступил на несколько шагов, задрал голову и заорал. «Калэндай! Ну вот как я к эльфам пройду, а?» «По головам скакать или ползком пробираться? Вот же работнички! но ну, ничего сами сделать не могут!» Генерал Аншев что-то вякнул сверху, и наши скелеты зашевелились, потеснились, и передо мной открылся вполне просторный проход, в конце которого виднелся первый эльфийский ряд. «Другое дело!» – проворчал я и гордым шагом поплелся сквозь строй. А эльфы тоже образовали проход. Понятия не имею, как они умудрились уплотниться, но из центра их армии по вполне пустой дорожке ко мне зашагал мой друг Алик. Сейчас, думаю, Аллилор Таэль третий, ибо шагал он гордо, а физиономию крючил наисерьезнейшую. Я хихикнул и помахал ему ручкой. «Федь, завязывай резвица. Прошипел эльфийский король, подойдя ко мне метра на три. Я кивнул, нахмурил брови, вскинул вверх руку и, важно, и надменно заорал. «Мы, блин, офигенно, как рады приветствовать нашего верного друга и союзника, душевного собутыльника и великого короля эльфов Алилорта Эль Третьего! Мы готовы и мирно пиво попить!» завершая идиотский конфликт между нашими народами, но готовый и бой принять, если уж вам совсем заняться нечем. У нас и сам император сейчас на стенах около пушек бравым героем скачет, так что сеча будет кровавой и для нас сто пудов победной. Я откашлялся, увернулся от булыжника, запущенного царем-батюшкой, и закончил. «Короче, вам теперь решать исход событий, братья вы наши, по разуму. А так мы всегда рады видеть вас. Мир вам, счастье, хорошей погоды и тонну азотных удобрений для вашего леса. Все!» «Вот ты, Федь!» – прошептал Алик. «Ну не порть ты мне, церемониал! На нас же смотрят!» «Да ну вас нафиг со всем вашим официозом и войнушками!» Также же тихо зашипел я. «Просто не могли встретиться, поговорить!» «Я пиво свежего привез», — подтвердил Алелартаэль третий. «Только потерпи все-таки, надо по правилам все сделать, а то меня сожрут просто!» «Ну, давай!» — вздохнул я и сглотнул слюну. «Только быстро, ага!» Алик тоже торжественно поднял руку и вдруг стал вопить какую-то тарабарщину. «А, понятно. Это он на своем языке показухой для эльфов занимается. Ну, надо, понимаю. Мне тоже приходится вот так на публику работать. Без этого нам, властителям и повелителям галактики, никак. Работа такая, чтоб ее...» А Алик тем временем перешел на русский. «И поэтому мы согласились уладить конфликт между нашими государствами в случае того...» «Если вы согласитесь с нашими требованиями...» «Хрен вам, а не требования!» Донесся индивидуальный привет со стены от Кащея батюшки. «Выдать нам для приговора Верховного Эльфийского суда нашего подданного фенолфталиэля!» Закончил Алик. «Так он же и так у вас!» Удивился я. «От тебя же девушка приходила и забрала его!» «Надо официально, Федь!» Прошептал Алелортаэль Третий. «А, понял!» – кивнул я и повысил голос. «Учитывая добрососедские отношения между нашими народами и миролюбивую, хотя и ужасно грозную политику царя нашего императора, я, как официальное лицо, указанного выше этого самого...» Я запутался и махнул рукой. «Забирайте своего фенола, как жест доброй воли с нашей стороны!» Высший суд снова заголосил Алик, приговорил изменника, бунтовщика и врага народов эльфов и царства Кощеева к высшей мере наказания, к бессрочной высылке за пределы нашего мира. Привести государственного преступника. Он сделал широкий жест рукой, а мне шепнул: сейчас я быстро, потерпи еще немного, Федь. Валяй шепнул я и переступил с одной затекшей ноженьки на другую. Дальше все пошло довольно скучно, но быстро, что не могло не радовать. Эльфы выволокли калику Алику этого фенола. Эльфийский король что-то позавывал, помогичил, и рядом с нами засияло зеленое пятно, быстро разрослось, потом превратилось в кольцо с черной серединой, и Алик, вздохнув, пихнул фенолфталиэля прямо вовнутрь его. «Все!» – мрачно произнес Аллилартаэль Третий, а потом снова повысил голос. «Теперь, когда виновник конфликта наказан, мы рады вновь стать друзьями и союзниками великому царству Кощееву. Он помахал своим, и эльфы с радостным гомоном начали скидывать доспехи и принялись за установку зеленых шатров а наши скелеты, повинуясь рыку Колындая, подались в стороны, а потом и вовсе построились в шеренге и замаршировали в город. Вот и стоило огород городить, вздохнул я. И хоть все равно ничего не понятно, но результат радует. Наверное. «Пиво!» – подмигнул Алилартаэль третий. «Только не здесь!» – запротестовал я. «Холодно и сыро!» Пошли к нам в канцелярию. Только за рыбкой на рынок сбегаю и сразу к вам. Пообещал Алик. Надо бесов послать. Добродушно протянул царь-батюшка, осушив разом полкружки. Пусть они рецепт пива вызнают. Да мы уже типа пробовали. Пробурчал свою кружку Аристофан. Облом, блин. Алик хихикнул. «Давайте лучше и дальше торговать». «Да дайте же спросить!» – возмутился я. «Пиво, пиво! Хотя пиво, да, классное!» «Алик, а что это за цирк был с фенолом? И куда ты его закинул?» «Ох!» – вздохнул эльфийский король. «Кто же мог знать! Такое случается, но настолько редко!» «Алик, я сейчас настоящую войну начну!» «И война еще это. Алик отхлебнул от кружки. «Хорошо, теперь все позади уже!» «Алик!» «Ой, ну не кричи ты так, Федь!» «В общем, Фенолфталиэль сильно на вас обиделся за ту старую историю, а когда мы вашу просьбу удовлетворили и передали его для наказания вам, то обиделся и на нас, особенно на меня!» «Вполне достойный молодой человек!» пожал плечами Гюнтер, хотя и с несколько завышенными амбициями, но приятный, учтивый и довольно симпатичный. Фу, сказала хором канцелярия во главе с царем-батюшкой. «Вот и задумал он отомстить всем нам!» — вздохнул Алилартаэль III. «Начал интриги плести против меня, слухи всякие распускать, Верховный совет подначивать, как бы меня с трона спихнуть. Башку бы ему срубил и всех делов, пожал плечами Кощей. У нас так не делается, государь, покачал головой Алик. Да и поздно уже было, когда я понял, что это его рук дело, а еще вампиры эти. Вот тут подробнее, затребовал я. Да там все просто и ясно, вздохнул эльфийский король. Он в Лондоне нашел опустившихся вампиров и заманил их к вам, пообещав нетронутые места для охоты. А заодно посоветовал вырезать персонал банка и занять их место, а все следы навести на вашу мадмуазель Марселину для запутывания следствия». «Типа, как мы и прикидывали», – кивнул Аристофан. «Вот и все», – развел руками Алик. «Я про казнь не понял. Я принял от деда полную кружку. Куда это ты его зафигачил?» «Так к нашим древним отступникам и бундарям в другую звездную систему. Помнишь, я рассказывал?» Пожал плечами король. «Тут без вариантов, Федь. Мы своих не убиваем. Но и оставлять его тут никак нельзя было». «Нам бы, блин, сказал!» — хмыкнул Аристофан. «Пришили бы фраера на раз». «Тоже мне кара великая!» — фыркнул царь-батюшка. «Здесь он пакости устраивал, а теперь у твоих отступников резвиться будет». «Не будет!» — невесело усмехнулся Аллилартаэль III. «Он среди этих бунтовщиков изгоем будет, чуть ли не рабом. До конца жизни придется терпеть насмешки и унижения». «Да и хрен с ним!» Пожал плечами Кощей. «Тебе видней, король. Пойдешь с нами на Банрабануса охотиться?» «Не сейчас, ваше величество!» Поспешно вмешался я. «У нас же пир на носу, приготовиться надо!» «Мне пойти к Палычу помогать борщ перемешивать?» Насмешливо посмотрел на меня Кощей. «Чего там готовиться, Федька?» Я ответить не успел. Алик вдруг с самым серьезным видом встал и обратился ко мне. «У нас остался один нерешенный вопрос». «А? Я про ваш выигрыш, ваше высочество, про половину эльфийского леса». «Тьфу ты! Завязывай, Алик! Естественно, забирай его себе. А нам еще один бочонок пива выставишь за растраченные нервы, и все. Надо официально, Федь!» Смущённо попросил он. «Ну, традиции и всё такое...» «Без проблем», — поднялся и я. «В связи с окончательным исчезновением из нашего мира виновника происшедшего, вредного эльфа-фенола, предлагаю считать пари недействительным к всеобщему удовлетворению сторон. Так пойдёт? Нормально?» «Спасибо, Федь!» Алекс с облегчением сел на лавку. Прямо гора с плеч. «Я про удовлетворение немного не понял», — томно протянул Гюнтер. «Возможно, мне стоит сходить к эльфам и расспросить подробнее, ваше высочество». Но ответить я снова не успел, а то бы я, ух, как врезал этому маньяку. В канцелярию рука об руку вошли Маша и Шарль. «Нарезвился», — хмыкнул Михалыч не зашло на вас, наконец, озарение, что вам вместе быть надо!» «Всё хорошо, дедушка Михалыч!» Широко улыбнулся посол и, наклонив голову, чмокнул вампиршу. «Ещё один повод!» — обрадовался я за эту парочку. «Надо отметить!» «Я, мадмуазель Марселине, сделал предложение!» Продолжал сиять, как лампочки на моём компе Шарль. «Только не ещё одна свадьба!» А я согласилась подумать, — томно произнесла Маша, — но спешить мы точно не будем. Слава всем богам! А прямо перед пиром к нам пожаловала Снежина. Перед тем, как ее утащили к себе девушки, я успел поинтересоваться, как дела, но она только нахмурилась и отмахнулась. Ох! Пир я вам описывать не буду, все стандартно и привычно. Мамонты трубили, драконы пуляли, маги из училища волшбы устроили фейверк, Иван Палыч был на высоте, а его шашлык под эльфийское пиво, как всегда, радовал душу и тело. В связи с прохладной погодой празднество пришлось проводить в Большом тронном зале, но было вполне неплохо, уютно. Заняв канцелярский столик около царя-батюшки, Мы пригласили к нам и Шарля, разумеется. Ну и Агрепину Падловну, с стётка Егутой, самого Иван Палыча, Вита Ивана губернатора Сидором Петровичем, а Гюнтера вначале хотели отправить за стол столярного цеха, но пожалели, вспомнив былые заслуги, и тоже устроили с нами. Оркестр театра и спросил разрешения сделать пробное выступление. И вполне так неплохо и гармонично влился в празднество. Даже Кощей, иногда забываясь, начинал отстукивать такт ногой по трону. А когда музыканты решились на один из вальсов Штрауса, то Шарль с Машей и Алекса с Снежиной даже закружились в танце между столами. Ну, не вальс, конечно, но что-то плавное, вполне подходящее по ритму. Царь-батюшка в меру скучал, в меру пил... И не в меру налегал на свою селёдку под шубой. А когда в дальнем углу вспыхнула первая драка, и первых слабаков достали из-под стола и утащили просвежиться, он блаженно вытянул ноги, погладил живот и благодушно протянул. Вот и всё. С вампирами мы разделались, финансовые вопросы решили. Бардак, что сына в городе и во дворце устроил, я тоже ликвидировал. Теперь можно и отдохнуть. Он довольно вздохнул и повторил. Вот и все. Угу. Эпилог. Каждый конец есть лишь начало чего-то еще более величественного и прекрасного. Николай Константинович Рерих. — Все, Федька, слышать никаких отговорок не хочу, — ворвался к нам утром в канцелярию царь-батюшка. — Вот тебе мой вторничный меч, и пошли Банрабануса гонять. — Ну, ваше величество, — привычно заныл я, — дел же столько, ну какой Банрабанус тут может быть? — А и то, — вдруг поддержал царя Михалыч, — сходи, развейся, внучек, да и я тряхну стариной. «Опять же, дюжик любопытно поглазеть на все янтикомнатки, схроны древние, клады...» «Кстати, о деньгах!» Кощей развернулся к деду. «Ты, Михалыч, мою долю с того банка себе оставь!» «Чего?» Мы с Аристофаном дружно поскочили, а вот дед настороженно прищурился. «Не перебивайте царя, паразиты!» Погрозил нам пальцем Кощей. «Я говорю, Михалыч, что ты долю мою в этот ваш банк положи, как часть уставного капитала. Вы же акционерное общество затеяли. Вот и я к вам пойду, главным дольщиком». «Как скажешь, Кощеюшка. смиренно протянул дед, но глаза его хитро блеснули. «Так и скажу», – кивнул царь-батюшка. «А ты, сына, давай, собирайся!» «Ой, а вы слышали, Ваше Величество?» Заторопился я сменить тему. «Снежина-то тут понарассказывала жути всякой! Кошмар просто!» «Жуть? Кошмар?» Заинтересовался Кощей, даже забыв отвесить мне подзатыльник за то, что я его перебил. «Ага! Представляете, прилетает она к себе домой, ну, куда-то там на север, а дом заброшен, и Деда Мороза нет!» Потом кто-то из слух, успевших спрятаться, рассказал, что тот враг их давний, ну, колдун, помните? Вот, он успешную атаку провел, дом разрушать не стал, а вот Деда Мороза и того. Похитил вроде бы. Представляете? «Я-то думал!» Разочарованно протянул Кощей и пожал плечами. «Всякое бывает». Тишка да Гришка, заглянув к нам, вдруг замахали деду лапками и начали строить загадочные рожицы. «Ну, чего еще там?» – поднялся Михалыч и заковылял в коридор. «Да, так-то оно так, Ваше Величество», – я проводил деда взглядом. «Да, только вы же помните про обещание помочь Снежине?» «Если она эту помощь запросит», – прервал меня Кощей, – «а она не просила». И вообще, пора мне. У меня симпозиум в Вероне. Занят я очень. Потом. Тут это... Кащеюшка. В канцелярию вернулся Михалыч и задумчиво стал рассматривать люстру. Того. Эльфы. Эльфы. Понимающе переглянулись мы с царем-батюшкой. Они паразиты. Развел руками дед. И вот чего им спокойно не живется. Война? Предположили мы хором. «Да не то чтобы...» Дед полез пятерней за затылок, но около того. Алик эльфийский свой табор опять в военное переодел, и уже час как под стенами маршируют. Да орут что-то свое эльфийское, но дюжить грозное. «И чего им теперь надо?» Я зевнул и поднялся. «Сидите, ваше величество, я сбегаю быстренько». — А вот пойми их, — вздохнул Михалыч, — эльфы.